По полям косторовы шляпы. Как тебя зовут, красавица? Если бы у тебя ко мне дело было, ты бы не наобрёмно смотрел солдат. Дело у меня к стольнику Климентию Чулкову. А вот он, на кирпичах сидит, работой людей нудит. Умер старый мастер Марк Красильников, и без него люди работают не по толкомму и что к чему не знают. Бляд, каждый день чулков по 10 человек батагами, без ума. Пойди к нему, коли не получил своей палочной салдацкой порции. Глава вторая, в которой старый солдат Яков Батищев берётся сделать дело, для других немыслимое. Климетьем этих чулков человек был ещё не старый. Сидело на забочне на кирпичах, похлопывая рукой по пыльным глинищим сапог, смотрел на обтрёпанные и извёсткой запачканные полы не французского, а старомодерного кафтана и думал печально. Я ли о деле не забочусь, а от царя всё письмы с бранью. Тут услышал стольник медный салдацкий шаг поднял глаза и увидел смоглое лицо и чёрные усы Батищева. Солдат, отдавая честь, протягивал навощённый пакет, перевязанный ниткой и запечатанный чёрным сургучом. Вот она моя погибель, подумал Чулков, беря в руки пакет. Батищев стоял твёрдый и бодрый, как приказание. Чулков выкерпал пакет, Порвал нитку, развернул навощенную бумагу, прочел указ раз и два и произнес слух. — Так и есть. Приказывают с бранью, чтобы была машина. Гефрейтор стоял, вытянувшись. — Какие еще новости и приказы? — спросил Чулков. — Да не тяни, стой вольно. Гефрейтор согнул колено и ответил. — Приказов много. — Приказов много. Деньги золотые бьют новым манером. Из Сената приказано подъячих брать на службу в войска, делать из них писарей да унтер-офицеров. А повеселей вестей нет. Из Италии корабли в Питер для торгу пришли, привезли соленые лимоны, сказал Батищев и сложил руки по вольному за спиною, как будто зная, что делается в душе господина Чулкова. А ещё что спросил Чулков? Вели ему по разным местам собирать шляхетских добрых 7.000 и купеческих полтысячи до 1.000 рабочих людей для поселения на острове Котлинии в крепости Кронштадт. Чулков встал, подошёл к Батищеву и положил ему руку на плечо. "Слушай, любезный", сказал он. "Ты человек бывалый, «Если я тебе что-то не так скажу, ты не донесешь?» «Коли что-то не так сделаешь, по присяге извещу», — сказал Батищев. «Так ты садись. Вот смотри, служивый, строить мне приписаны водяные колеса, и к ним восемь точил для точения ножей и палашей, да восемь станков для сверления оружейных стволов, да еще сверловки для штыковых трубок и спрос с меня. А строить взялся сын посадского человека Марк Красильников, Сидоров сын. Строить начали, махина мудрейшая, а сам-то Марк помер. То беда, остольник. Статочное ли это дело с голого места брать? Неграмотного псалтырь заставляют читать. А разве людей... Я не бью, бью, про то слыхали. А машину-то кто построил? Разум-то у кого в голове найдётся, мне теперь впору в упу прыгать. Ты что ли построишь солдат? Построю, сказал Батищук. Прикажите на песке нарисовать, как построю. Ты стой, да ты ополоумил. Когда ты возьмёшься, ты Ты отвечать будешь, только я человек добрый. Я будто и не слышал, что ты говорил. Побью батагами и отпущу, будто ты и не виноват. Я построю, сказал Батищев. Да чего народ размахался, сказал Чулков. Какую беду на себя берут? Видно мне счастье посланное по родительским молитвам.